И не намеревались ли они продолжать свои отношения и в Венгрии? Ведь именно в таком случае Виктор Меннель и мог писать биаты Кюрти. Это ты имел в виду? «Да именно!» — подхватил Фельмери и посмотрел в упор на инженера. Тот встал, почти заслонив собой окно. «Я решительно протестую против такого тона!» — сказал Салый. Лицо его побагровело, голос задрожал от возмущения. «Вы не имеете права! Понятно? Вас не для того содержит государство!» чтобы вы порочили честных людей гнусными и оскорбительными инсинуациями. Кто вам позволил пятнать честь моей невесты? Вы знаете, как это называется? Злоупотребление властью. И я вовсе не обязан безропотно выслушивать все это. — Вы совершенно правы, — согласился Фельмери. — И я на вашем месте не стал бы терпеть. Если бы мою невесту без всяких оснований попытались очернить, тогда почему же вы осмеливаетесь клеветать на Биату? – спросил Салый и нервным движением потянулся к рюмке с коньяком. Только я вовсе не клевещу на вашу невесту. И вам это отлично известно, рюмка. Задрожала в руке Салы, Что мне известно? — А то, что ваша уважаемая невеста была любовницей Виктора Меннеля. Салы опешив, уставился на лейтенанта. Затем, так и не выпив, он поставил рюмку на стол. — Ложь! Откуда вы это взяли? спросил инженер хриплым голосом и шагнул к фельмере. Солнечный свет упал на адутловатое лицо салы. Сейчас оно показало шалгу болезненно зеленым. Сожалею, но это правда. И если вам это было неизвестно, тем печальнее. Но при случае вы все же пораспросите об этом свою невесту. Салый, ошарашенный ответом, опустился на кровать и тупо уставился в одну точку. Губы его приоткрылись, словно он хотел что-то сказать, но он так ничего и не произнес, а лишь глотал открытым ртом воздух, как рыба, выброшенная на песок. — Послушайте, Салый, — заговорил доброжелательным тоном Фельмери, — мы вас понимаем и готовы даже не считать ложью или, скажем, попыткой ввести нас в заблуждение ваше упорное нежелание вспомнить не слишком приятные для вас события. В конце концов, никому не захочется рассказывать о том, как его обманула невеста. Но все дело в том, что господин Меннель убит, и мы ведем расследование по этому делу». «Убит?» — тихо повторил инженер. «Вы не знали этого?» «Нет». Темно-карие глаза Салы и по-прежнему были устремлены в одну точку. Подбородок был опущен на широкую грудь. Руки, сжатые в кулаки, тяжело висели вдоль тела. Неожиданно в разговор вступил Шалго. «Каким видом спорта вы занимаетесь, Салы?» «Никаким». У меня нет на это времени. Я по горло занят своей проклятой работой. Я потому спросил, что ж больно у вас развитая мускулатура. — А с какой руки вы обычно бьете? С правой или с левой? Фельмири с интересом следил за вопросами шалгу Старик начал путать карты, — подумал он. Теперь, когда мы уже убедились в том, что сало и запирается, он решил перейти в наступление любопытно. Что на это ответит инженер? Бью? Переспросил сало и снова пытаясь повторением вопросов выиграть время. Да, бьете! Я не имею обыкновения драться, ответил инженер.